Глава 12. Вероника. Что ты здесь делаешь? спросил Дарий. Ты не говорил, что это запрещено. Отозвалась я, не оставляя попыток открыть небольшую деревянную шкатулку с вырезанным на крышке цветочным узором. Я ведь ничего не собираюсь отсюда забирать. Просто смотрю. Ты вся в пыли. Подойдя ближе, он наклонился и провел кончиками пальцев в моей щеке. И на носу тоже. «Попозже умоюсь», — отмахнулась я и продемонстрировала ему свою находку. Ты не знаешь, как это открывается. Я не вижу тут замочной скважины, значит, ключ не нужен. Что ты рассчитываешь там обнаружить? поинтересовался Княжевич, присаживаясь на корточки и забирая шкатулку из моих рук. Что-нибудь интересное. Как ты думаешь, она могла принадлежать той ведьме, как и браслет? Может быть, Но мы ведь точно не знаем, жила ли она именно в этом доме. Мой начальник далеко не все мне рассказал. Почему? Полюбопытствовала я. Он предпочитает, чтобы вся информация полностью была известна только ему, задумчиво проговорил Дарий. Наверное, это разумно. Затаив дыхание, я наблюдала за тем, как его пальцы ощупывают хитроумный механизм. Негромко щелкнул скрытый рычажок, и шкатулка открылась. Я сразу же заглянула внутрь. Едва не столкнувшись с книжевичомлбом, и некоторое время с удивлением рассматривала обнаружившийся там предмет. Ключ? произнесла я, протягивая руку, и вынимая из шкатулки изящный ключик, изготовленный, судя по всему, из серебра и причудливо украшенный завитушками и камнями. Опять хватаешь чужую вещь, как уже было с браслетом, проворчал Дарий, но в его взгляде, обращенном на нашу находку, можно было прочесть восхищение. Никогда раньше таких не видела, призналась я, передавая ему ключ и уже начиная сожалеть о том, что нам, скорее всего, придется вернуть этот чудесный предмет обратно в шкатулку и оставить здесь, в этой пыльной комнате, где давным-давно никого не было. Я тоже, ответил княжевич, осторожно прикасаясь к крупному камню, который переливался различными оттенками от бирюзового до почти черного. Интересно, что он открывает? Вслух подумала я, перебирая в памяти все прочитанные мною книги, в которых ключи имели какое-то особенное значение. Вот бы найти. Думаешь, все ключи обязательно должны что-то открывать? Усмехнувшись, заметил Дарий. Может быть, его сделали просто как украшение. Было бы очень жаль, а это магическая вещь, поинтересовалась я. Нет, но похоже редкая и драгоценная. Я могу пока не возвращать его в шкатулку, спросила я, поглаживая кончиками пальцев изящную вязь узоров и пытаясь представить себе, какой искусный мастер мог создать такую красоту. Только до завтра или до вчера. Ладно, снисходительно отозвался он, как будто я была ребенком, в руки которого попала новая игрушка. Дарий вышел, я продолжила свое занятие, но это оказалось далеко не так интересно. Самый необычный предмет я уже нашла. А остальное казалось слишком простым по сравнению с этим ключом. Я даже позволила себе немного помечтать о том, как было бы замечательно повесить его на цепочку и носить на шее. Но я не имела права забирать ничего из этого дома и не собиралась этого делать. Я снова совершенно потеряла счет времени, и спустилась на первый этаж лишь через несколько часов, когда поняла, что проголодалась. Ключ, с которым мне так не хотелось расставаться положила в карман. Спускаясь по лестнице, я услышала Княжевича и предположила, что он разговаривает по телефону. Но затем раздался незнакомый голос, который ему отвечал. Я с удивлением замерла на лестнице, не зная идти ли мне к ним или скрыться обратно в мансарде. Тем временем Дари появился сам, а с ним и его собеседник. Это оказался плотный мужчина средних лет, светловолосый, с залысинами, одетый в серый костюм. Я поздоровалась Иди сюда, сказал мне Княжевич. Это Аркадий Фоголь, мой начальник. Представил он мужчину, а затем, когда я подошла чуть ближе, неожиданно небрежно обнял меня за плечи и притянул к себе. А это Вероника, моя девушка, добавил он, и пока я могла только изумленно моргать, продолжил. Фогль останется на ночь, а завтра утром уедем вместе. Очень приятно, пробормотала я, переводя взгляд с одного на другого. Дарья вел себя так невозмутимо, как будто не было ничего странного в том, что в доме внезапно объявился его начальник. и Я была представлена ему как девушка княжевича. Его рука все еще лежала на моем плече, а сам он широко улыбался, словно был невероятно рад увидеть этого человека. Мне же почему-то казалось, что это вовсе не так. Какая молоденькая, проговорил Фоголь, и под его пристальным взглядом мне стало неловко. Учитесь в университете магии? Да, ответила я, не успев удивиться тому, как быстро он догадался. Я пойду, мне надо умыться, вспомнила я о том, что успела перемазаться в пыли, пока перебирала старые вещи. Потом мы вместе поужинаем, сказал мне вслед Дарий, когда выскользнув из его рук, я заторопилась в ванную комнату. Я оттерла с мылом пыль с лица и рук, отряхнула одежду, А затем села на край старой чугунной ванны и глубоко задумалась. Княжевич ничего не говорил о том, что сегодня собирается приехать его начальник. Получается, что для него это оказалось таким же сюрпризом, как и для меня. Вот только я никак не ожидала, что ему вздумается разыгрывать перед фоглем этот странный спектакль. Теперь я еще должна была изображать из себя его девушку. А может быть, им даже было запрещено брать с собой в командировку тех, кто не работает в магическом надзоре. Осознав, что теперь Княжевичу может крепко влететь из-за меня, я и вовсе расстроилась. Мне захотелось куда-нибудь спрятаться, провалиться сквозь землю или вовсе стать невидимкой. Вероника, ты там не уснула? проговорил Дарий, постучав в дверь. Нет, отозвалась я и открыла ему. Княжевич вошел в ванную и прикрыл за собой дверь. Он тебя поругал, да? негромко спросила я потому что я здесь. Как видишь, мне пришлось придумать предлог, ответил он. Уверена, мы справимся. «Но ты ведь не говорил ему про меня и декана? Нет, нахмурившись, произнес он. «Пойдем ужинать. Я уныло поплелась за ним в кухню. Оставалось только надеяться, что этот маг со странной фамилией Фоголь и внимательным взглядом нас не раскусит. В своих актёрских способностях я была не слишком уверена. За ужином начальник Дарий вздумал расспрашивать меня об учёбе и преподавателях. Мне пришлось очень осторожно выбирать слова, стараясь не обмолвиться о том, что я приходила в университет во время каникул. Если Княжевич пока не стал рассказывать Аркадию Фоглю о том, что я в тот вечер была там, значит, у него есть на это свои причины. Еле вытерпев эту беседу до конца ужина, я оставила Дарий и его начальника обсуждать их дела, а сама вернулась в мансарду. В своей комнате я села на подоконник и вытащила из кармана ключ, рассматривая его со всех сторон. Я не знала, были ли драгоценными украшавшие его камни, но мне казалось, что я в жизни не видела вещи красивее этого ключа, если не считать браслет с рубинами, который был на моей руке утром, амулет ведьмы. Когда я уже собиралась ложиться спать, в комнату вошел Дарий. Что ты тут делаешь? Собираюсь тут ночевать. Огарошув меня своим ответом сказал он. В доме больше нет места? Попыталась саронизировать я. В будет спать в соседней комнате. Ну и что? не поняла я. Если ты моя девушка, мы должны спать вместе. Все так же невозмутимо заявил Дарий. Кто сказал? возмутилась я. А как же моя репутация? Если я пойду в другую комнату, пострадает моя репутация. произнес он К тому же, Фогал может о чем нибудь догадаться. Между прочим, здесь всего одна кровать, заметил я. Кажется, тебе не привыкать. Напомнив мне о той ночи, когда мы пили ром, он заставил меня еще больше возмутиться. Оставалось лишь порадоваться тому, что кровать была достаточно большой, пусть и не настолько, как в его квартире. Кроме того, на ней имелись две подушки. Я понимала, что бесполезно спрашивать Княжевича о том, что именно он обсуждал со своим начальником, но мне все равно было очень любопытно. Он уже успел занять половину кровати, пока я сидела на краешке, размышляя о том, что завтра мы должны уже оказаться в городе, а я так и не ответила ничего Дарьею на его предложение пожить у него. В самом ли деле он заботился о моей безопасности, или это просто было в его интересах? «Не надо так хмуриться, Вероника заметил Княжевич и расположившись поудобнее, прикрыл глаза. Это вредно. И ложись спать. Завтра рано вставать. Давай поговорим. Я не потушив лампу, прилегла на свою половину кровати и повернулась к нему. Если ты ничего не сказал своему начальнику про меня, то получается, он тоже думает, что Декан умер своей смертью. Или у него есть какие-то подозрения? Я еще раз тебя повторяю, что всей информации Фоголь с нами не делится. Не открывая глаз, отозвался Дарий. Может, ты подозревает? У меня есть идея, проговорила я. Нам надо самим расследовать это убийство. Ты ведь тоже не все рассказываешь ему. Вот и об этом пусть узнает, когда все уже будет закончено. Как у тебя все быстро? усмехнулся он. Но ведь это мне теперь угрожает опасность. Вполне резону заметила я. Значит, это в первую очередь в моих интересах. Может быть, я все таки смогу вспомнить, откуда мне был знаком этот голос. Когда начнутся занятия, я вернусь в университет и буду наблюдать там за всеми. Если кто-нибудь что-то знает, то может себя выдать. Вероника, может быть, ты в другой раз будешь примерять на себя работу Шерлока Холмса? Недовольно буркнул Княжевич. Я хочу спать. Поговорим завтра. Больше он разговаривать не пожелал, и мне пришлось, смирившись, попытаться заснуть. Получилось это не сразу. Я продолжала думать о том, чей же голос слышала тогда в университете.